апреля 9. Милостивый государь Макар Алексеевич. Ну как вам не стыдно, друг мой и благодетель Макар Алексеевич, так закручиниться и закопризничать? Неужели вы обиделись? Ах, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером. Случилось же это всё по моей ветренности, а более потому, что ужасно скучно, а от скуки и за что не возьмёшься. Я же полагала, что вы сами в своём письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы недовольны мною. Нет, добрый друг мой и благодетель, вы ошибётесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Я умею оценить в моём сердце всё, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно буду за вас Бога молить. И если моя молитва доходит до Бога и небо внемлет ей, то вы будете счастливы. Я сегодня чувствую себя очень нездоровою. Во мне жар и озноб попеременно. Федор за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело? Вы с нами знакомы, и дело с концом. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу. Ужасно нездоровится. Прошу вас ещё раз не сердиться на меня и быть уверенну в том вседажнем почтении и в той привязанности, с каковыми честь имею прибыть наипреданнейшую и покорнейшую служаницу и вашу Варвары Добросёловой.